Глава вторая. Миссия Свела. Сопредседатель Галактического совета Маршал Свел, покинув планету Лагуна, чувствовал себя прекрасно. Время для подзарядки на планете провел достаточное. Теперь можно без опасений за будущее приниматься за дела. Он, надо сказать, добровольно взвалил на себя тяжелую ношу, ни много не мал, решив взять под контроль огромное образование, в которое входили Галактика Млечный Путь, Большое и Малое Магеллановы облака. А также галактика Андромеда. Свел понимал, что рано или поздно мирная полоса закончится, и целенаправленно расставлял на руководящие посты лояльных к нему кандидатов. Разумеется, приходилось держать их под контролем. Со со своей стороны тоже имел такую оппозицию. Существовало приблизительно равное между этими группами влияния. Кроме этого, Свел создавал глубоко законспирированный боевой отряд на случай столкновений с Джао. Отряд отлично экипирован, в том числе и приборами, не позволяющими взять их под контроль. Он всё правильно рассчитал. Джао перешли в наступление и вновь решили уничтожить планету Лагуна вместе с цивилизацией Кипдега. И вот теперь Свел возвращался, чтобы привести задуманное в исполнение. Время настало. Свел посчитал, что сможет захватить власть в Межгалактическом совете, используя две эскадры и скрытый потенциал на планете Дакос. Исход такой миссии вызывал сомнения у президента Светлова и министра обороны Мара, но Свел сумел их убедить в необходимости попытки переворота, и они сдались. И теперь летел к своему месту работы, делая вид, что ничего не произошло терминал ожил. На связь вышел председатель Межгалактического союза СО. Маршал Свел, где вы сейчас находитесь? Возвращаюсь на планету Дакос. Подлетное время сорок часов. За время вашего отсутствия произошли некоторые события. Вы в курсе? Напоминаю, председатель Со, я нахожусь в космосе с контролирующей миссией, которую совершал в рамках ранее запланированных мероприятий на планете ШИТ. Поэтому о событиях на планете Дакус и в совете не в курсе. Может быть, вы поставите меня в известность? Маршал, вы мой сопредседатель, но ситуация кардинально изменилась. Джао вступили в войну с цивилизацией Киддега. А, значит, все ранее достигнутые договоренности разрываются. Новость действительно из ряда вон выходящая. Но я не вхожу в состав цивилизации Кибдега. Моя раса в галактике Андромеда. Я знаю эту деталь в вашей биографии. Предлагаю обсудить проблему по прибытии на планету Дакус. вас встретят и проводят ко мне. И маршал, я помню прошлые наши размолвки. Пожалуйста, без глупостей. Вы мне угрожаете? Напоминаю, Джао находится в состоянии войны с Кипдига. Причём здесь я? Ну как же? прошлый раз вы меня захватили и доставили именно на планету Лагуна. Так складывалась ситуация. Другого выхода не было. Маршал, не будем ворошить прошлое. Если решитесь вернуться, я вас жду. Но не обещаю торжественной встречи. Да, и вот ещё что. Мне доложили, что вас сопровождают две боевые эскадры. Это моя охрана. Мне положено по статусу. О статусе мы тоже поговорим. Прикажите не активировать оружие на кораблях. Вас встретит и проводит мой эскорт. К чему такая торжественность? Я сам долечу. Это непочетный караул. Я выполню ваши требования. Волноваться не стоит. Мы делаем одно дело. На этом связь оборвалась. Со дал понять Свелу, чтобы тот вообще не возвращался и грозился арестовать его. В общем, весь расчет строился на этом моменте. Главное приблизиться к Со, а там он сумеет взять его под манимонический контроль. Конечно, председатель СО не та сопки, которую когда-то захватывал в плен СВЛ. Особи менялись каждые три месяца, передавая друг другу всю информацию, и все они назывались СОО. чтобы не будоражить совет и общественное мнение. Через 40 часов СВЛ вместе с эскадрами сопровождения арестуют и сопроводят к СОО. Чем закончится встреча, нетрудно трудно предположить. Уничтожением Уже, возможно, началась зачистка сторонников Маршала на планете Дакос. Наступило пора действовать. Из кадры возглавляли два командующих: Даниил Иванович Семёнов и Йохан Пьет, Оба Обокибдега. Экипажи смешанные, примерно половина людей, половина кибдега. Свел связался с командующими и провёл совещание. Через сорок часов прибудем на планету Дакос. Только что я беседовал с председателем СО. Он грозился встретить нас и агрессировать. А это то, что нам и нужно. Оружие не активировать. Боевое подразделение, которое нас будет встречать, не провоцировать. Пусть агрессируют, а потом мы приступим ко второму этапу операции. Маршал. Зная Джо, я не был бы таким оптимистом. Поясните, Йохан, что вы имеете в виду? Думаю, ситуация будет развиваться по следующему сценарию. Вас попросят пересесть на флагман встречающего флота. А нас просто уничтожат, вполне в духе Джао. Нет эскадр, нет проблем. Я согласен с командующим Пьет. Нужен другой план. Он у вас есть? Может быть, вы предложите уничтожить встречающих? Такой вариант оптимальный, но тогда нас не подпустят к планете. Должен признать, такой вариант развития возможен. Джао вероломный, а экипажи находятся под их контролем. Мы сделаем вот как. Ваши эскадры притормаживают, а я лечу на флагмане сдаваться. Тоже не вариант. Как только вы покинете флагман, его уничтожат с вероятностью 90%. Где же выход? Предлагаю кардинальные меры. Нанести превентивный удар установками Последний вздох и спокойно двигаться к планете Дакус. «Семёнов, ты предлагаешь шантажировать СО? Нет, шантажировать ДЖАО. Не сработает. Они бросят против нас все флоты Союза. Им всё равно. Они заботятся только о себе. Нужно действовать хитрее и изобретательнее. Как только мы нападем на флот Союза, нас объявят врагами, подлежащими уничтожению. А вас, маршал, предателем интересов Союза. Пожалуй, ты прав. И что делать? Вас никто не лишал должности сопредседателя Межгалактического совета. Кто вам мешает отдать распоряжение флотам Союза взять под охрану наше соединение? Представим дело так, как будто встречающие это соединение, пытающееся на нас напасть. А там в процессе разберемся. Нам главное нейтрализовать влияние Джао на людей. Идея хорошая. Коды у меня имеются. Попробуем объявить самого Соо врагом межгалактического союза. А прав будет тот, за кем пойдёт боевой флот. Неожиданное решение, авантюрное, но может сработать. Другого выхода все равно нет. СВЛ решил не терять времени и связался с командующими флотами. Почему флотами? Потому что командующий объединенными флотами Межгалактического союза адмирал Буров находился под неусыпным ментальным контролем СОО, и приказов СВЛ выполнять не будет. А командующие флотами базировались далеко от ставки. СВЛ пользовался у них авторитетом и надеялся на успех. Связался с командующим основным флотом адмиралом Горловым. Тот сразу ответил: "Маршал, на связи. Как дела, командующий?" Все согласно планам боевой подготовки. Хорошо. Я вот почему беспокою тебя. Я тут попал в трудную ситуацию. Находился с инспектирующей миссией в галактике Андромеда. И по возвращении боюсь попасть в лапы неизвестных сил. Флоту боевая тревога. Выдвигайся по координатам, которые я тебе передал. Приказ понял. Миссия секретная. Никого в известность ставить не надо. Ясно. Задействован высший приоритет. Правильно. Жду помощи командующий. СВЛ клацнул пастью. Первый разговор прошёл неплохо. Вроде бы получилось, но не факт. Как только флот начнёт маневрировать и ляжет на курс, сразу поступит запрос от командующего, кто дал команду и куда направился. Ответ очевиден. Действуем по коду высшего приоритета. Надо же, Соу его не аннулировал. Повезло. Дальше пошло легче. Свел уводил флоты к точке сбора, используя код высшего приоритета. Командующие, как один, соглашались выполнять приказ. Ну а как иначе? Обладатель кода имел право отдавать любые приказы, обязательные для выполнения. Массовое маневрирование флотов не прошло незамеченным в штабе флота. Тут же ушел доклад командующему объединенными флотами Бурову. Тот обеспокоился и связался с командующими. На вопросы, кто разрешил маневры и куда направляются флоты, получил лаконичный ответ. Операция секретная. Действуем по коду высшего приоритета. Буров в недоумении уставился на пульт связи с высшим руководством. Два сопредседателя, СО и СВЛ. Оба не люди. Кому доложить и стоит ли это делать? Код высшего приоритета предполагает одно: команду отдал флотам кто-то из них, не поставив его в известность напрямую. Ситуация более чем странная. Он знал, что в районе планеты Лагуна скопились огромные силы. Может быть, связано с этим, а может быть, он вышел из доверия. И то, и другое предположение не радовали. Решил связаться с маршалом Свелом. все таки военный ближе по духу. Маршал ответил сразу. Командующий Буров, приветствую. Слушаю вас. Здравия желаю, маршал. Я вот почему решил обратиться к вам. Происходят какие-то странности. Флоты маневрируют и ложатся на курс. Куда они уходят, я не знаю, действуют по коду высшего приоритета. Меня никто в известность не поставил, штаб не в курсе. Может быть, вы проясните ситуацию? СВЛ понял. Опять повезло. Буров позвонил ему, а не Соо если бы наоборот уже поднялась бы тревога, а так появился шанс потянуть время. Операция суперсекретная. Вы же знаете о скоплении флотов у лагуны. Мятежную планету будут атаковать. Вот и потребовались дополнительные силы для атакующей составляющей. Логично. А меня-то почему в известность не поставили? «Все просто. Ударными силами Джао командует некий Хойл. Вся инициатива от него. Решил командовать лично, без вас. Ну, это ни в какие ворота. Как это без нас? Так бывает. Я, конечно, могу вас выручить. Буду признателен. Тогда поступим вот как. Я даю вам коды высшего приоритета и завязываю на себя Приказываю вашему флагману следовать по координатам, которые посылаю. Этот выход маршал мне не подходит. Коды принял, но выполнять не буду. Моё место здесь. Свел понял, что сработал контроль Джоа и решил сделать одну немаловажную вещь отрубить связь планеты с флотами и отменить коды приоритета СО. Сказать, что произошло невероятное, ничего не сказать. Просто сказочно везло. А если посмотреть на проблему с другой стороны, то всё логично. Он обладает равной со властью. Вот сейчас это и работает. Вернее, пока работает. Скоро схватятся и начнётся выяснение отношений. Надо прервать связь со флотами. Труднейшая задача. Но Свел придумал манёвр, который должен сработать. Он вновь набрал последовательность кодов высшего приоритета. Это позволило ему войти в алгоритмы действий флотов на уровне управляющих систем. Войдя, заблокировал связь с планетой Дакус, завязав все на себя и изменив коды высшего приоритета. Теперь только он мог командовать флотами. Вот это я сюрприз приготовил, со. Когда он спохватится, невозможно представить, что будет делать. Флота нет, и он не отвечает на вызовы. Коды приоритета сменены, вход в систему заблокирован. Потеря флота равнозначно потере власти. У кого сила, тот и правит. Однако праздновать победу рано. Нужно еще удержать ситуацию под контролем. Время летело быстро. Незаметно прошло 20 часов. Эфир разрывался вызовами требовали командующего межгалактического флота и других командующих. Вначале им обещали кара Небесные, потом золотые горы. А в ответ тишина. Но вот вышел на связь командующий флотом Волков. Ему поручили перехватить эскадру Свелла, в случае проблем уничтожить. Маршал Свелл, приказываю положить флагманы эскадру в дрейв. приготовиться к приему досмотровых команд. Ты в своём уме? Кому это говоришь? Кому приказываешь? Сопредседателю председателем Галактического совета? У тебя маловато должность, чтобы мне приказывать. Да и вообще, мне приказывать никто не может. В таком случае, маршал, у меня приказ уничтожить вас и ваши эскадры. Посмотри на сканеры. Это раз. И второе, Я уничтожу твой флот двумя выстрелами установки Последний вздох. Волков мгновенно проверил информацию со сканеров. Получалось, что он окружен боевыми флотами, но не растерялся, так как имел четкий приказ в случае проблем уничтожить обе эскадры вместе с флагманом маршала Свелла. В подробности приказа не вдавался. Приказали, значит, надо выполнять. Угроза Свелла применить абсолютное оружие насторожила Волкова. Непонятно, откуда у маршала оно может быть. Скорее всего, блефует, подумал он, но тем не менее решил подстраховаться и доложить командующему объединёнными флотами Бурову. Тот сразу ответил, как будто ждал. Волков, где соединение маршала Свелла? Мы почти в расчётной точке. Их маршала скоро будут перед нами. «Наши условия он отказывается выполнять, угрожает уничтожить флот оружием последний вздох. Кроме того, к месту встречи следует множество наших флотов. В переговоры со мной не вступают. Возникает подозрение, что они на стороне маршала. Я понял. Пока ничего не предпринимай и будь на связи. Волков вздохнул спокойно. Теперь есть кому решать, как поступить. А на связь снова вышел маршал. Командующий, оценил обстановку. Наши флоты идут сюда, и, как понимаешь, у тебя ни одного шанса на победу. А вот на поражение или даже уничтожение шансы очень высоки. Наверное, уже доложил Бурову, а тот побежал к Джао советоваться. Только Джао, на тебя наплевать. Сейчас Буров даст команду атаковать. Ты погибнешь. из за кого? «За Джао, которым наплевать на нас. Запомни, они сильные телепаты и держат таким образом межгалактический союз под контролем. Зачем тебе эти медузы? Лучше свергнуть их и взять власть в свои руки. Почему ты думаешь, они хотят уничтожить планету Лагуна вместе с цивилизацией Кипдега? Я тебе скажу, потому что они восстали против Джао» их тотального контроля. Маршал, я не политик, я военный. Дадут приказ, буду атаковать. А почему ты атакуешь сопредседателя Межгалактического союза? Высшее должностное лицо. Такая команда поступила. Мне не объясняли почему. И коды высшего приоритета. Волков, ты командующий. Думать хоть немного-то надо. Я тоже посылаю тебе коды высшего приоритета, кстати, свежие. Теперь, как военный, ты должен подчиняться мне. На Волкова было больно смотреть, подкатился с него градом, но тут его внимание отвлек вызов Бурова. Слушай приказ. Атакуешь и уничтожаешь соединение кораблей маршала Свела, невзирая ни на что. Приказ понял? Волков понимал, что ситуация нестандартная. Происходят серьёзные изменения. Маршал Свэлл оказался прав. Его флот посылают на верную смерть. И вдруг взгляд упал на коды высшего приоритета, которые прислал Свел. Командующий объединёнными флотами. Прошу подтвердить приказ кодами высшего приоритета. Да, что ты себе позволяешь? А, впрочем, ладно. Подтверждаю. Волков смотрел на коды, полученные от Бурова, и не верил своим глазам. Они не совпадали. Система отказывалась их принимать. а Коды Маршала Свела оказались верными. Командующий. Коды высшего приоритета, присланные вами, система квалифицирует как неверные. Не может быть. Видимо, сбой в системе. Это не всё. Я только что получил коды высшего приоритета от сопредседателя Галактического союза Маршала Свеала. Они верны и подтверждены системой. Флот переходит под его оперативное управление. Что ты делаешь? Это ошибка. Я сейчас всё исправлю. Командующий, сюда идут все наши флоты. Исправить ничего нельзя. Такого удара Буров не испытывал никогда. Он потерял командование объединенными флотами. Случилось то, чего случиться просто не могло. Немедленно доложил Со. Тот спокойно ответил: "Мой супретседатель нас переиграл. Теперь будем готовить планетарную и орбитальную оборону. Нельзя допустить, чтобы флоты взяли под контроль планету Давкос. Ни орбитальная, ни планетарная оборона не смогут противостоять оружию маршала СВЛ". Его корабли, оборудованные установками Последний вздох. Возможно, но маршал не решится их применять против нас. Он сентиментален. А вы, вдруг неожиданно вырвалось у Борова. А мы, Джала, прагматичные и не считаемся с потерями при достижении цели. То есть вам наплевать, что погибнут тысячи живых существ. В принципе, да. А что это вы разговорились? Буров вдруг почувствовал лёгкое головокружение, ход его мыслей резко изменился. Он не понимал, как мог наговорить такого такого. Прошу простить мою дерзость. Не знаю, что со мной произошло. Ничего, бывает. Готовьте к бою всё, что у нас есть. Слушаюсь. Последние нотки сомнения стёрлись в сознании командующего. Над ним снова взяли контроль Джао. Сон беспокойно парил в своём аквариуме, оборудованном всем необходимым. Доступ к нему ограничили до минимума. Пока длилось перемирие с Кибдегом, всё шло хорошо. Мирно сосуществовали и руководили союзом с маршалом СВЭлом. И вот снова война. Су задёргался и покрылся сетью перемигивающихся огоньков. Состояние в высшей степени беспокойное. Время благоденствия сыграло с ним злую шутку. Он оказался не готов противостоять Кибдега. Именно Кибдега. Маршал Свел представлял не кого-нибудь, а именно Кибдега. Так и договаривались, практически разделив власть в межгалактическом союзе. Пока я нейтрализовывал нейтрализовал приближённых Свелов в правительстве, он увёл флот Союза и взял полный контроль над ним. И опять же, это проклятое оружие. Вариантов нет. За него флот, А у кого флот, у того власть. Надо докладывать избранным. Талис не покидал управляющего центра, отдавая тысячи приказов и распоряжений. В общем, руководил звёздным сектором. Лагуны нет. Кибдега в звёздном секторе тоже нет. Куда они делись, неважно. Важно другое их нет в звёздном секторе, и можно проводить прежнюю политику, не оглядываясь. Метод, которым Кибдега воспользовались, чтобы избежать уничтожения, удивил, но не более. Тем не менее, их нет, и быстро они не вернутся. Флотом союзников Джао нанесён значительный урон, но далеко не критичный. Джо продолжали свою политику, брали под контроль расы и управляли цивилизациями. Всё как всегда. Жизнь входила в обычную колею. Скоро должны очнуться от обдумывания избранные. Интересно, как они отреагируют на изменения? Очнутся они в другой реальности. Я всё сделал для этого. Позитивное настроение прервал вызов Соо. Ничего экстраординарного от этого звонка не ждал. Там всё стабильно. Угроза ликвидирована. Кипдига нет. Остальные текущие вопросы СО может решить самостоятельно. Поэтому отвечать не торопился, а это значило, что звонок СО нежелателен. Но тот настаивал, и оператор периодически докладывал о настойчивости руководителя союза. Наконец, Талис не зашёл до общения. «Со, so, я очень занят. Что у тебя? Избранный, форс-мажор. Мой сопредседатель, представитель Кимдегасвал, сумел взять под контроль весь флот союза. Теперь мы беззащитны перед ним. Умеешь успокоить? Что ты там вообще делаешь? А что, планетарная и орбитальная оборона под моим контролем. Но у маршала две эскадры с оружием последний вздох. Понятно. Какие нет. Но есть их ставленники здесь. Ввиду переговоры, тени время. Перебрасываю к тебе звёздный флот от планеты Лагуна. Время подхода несколько месяцев. Я столько не продержусь. Своил в 100 часах от планеты Дакос. Жалко терять контроль над таким союзом, но в целом не фатально. Разрешаю эвакуацию. Перед тем, как покинуть планету, проведи переговоры с маршалом попытайся его убедить перейти на нашу сторону или заключить мирный договор на прежних условиях приступаю к выполнению как можно потерять целый флот и вместе с ним контроль над союзом меня окружают бездарности приходится делать всё самому планы нужно скорректировать перебросить часть флота к планете дакос а вторую часть направить в звёздную систему Тернаков. И их нужно примерно наказать и снова взять под контроль. Маршал, коды верны, и мой флот переходит в полное ваше подчинение. Правильное решение Волков. Скоро прибудут остальные флоты, и мы проведем совещание на моем флагмане. Выработаем стратегию, тактику наших действий. Свелс со всей силы ударил хвостом о переборку, та прогнулась. Так он выплеснул эмоции, которые разрывали его. Всё получилось. он взял контроль над флотом цивилизации. Что дальше? Торг. Конечно, торг. Теперь должен выйти на связь с и предложить шикарные условия. И действительно, операторы доложили, что на связь вышел СОО и просит маршала ответить. Что случилось, Со? Ты не зашёл до общения со мной. Это не в правилах Джао». Тот не обратил внимания на колкости маршала ни до того. «Сопредседатель, не время иронизировать. Время договариваться. Жду тебя на планете Дакус и предлагаю урегулировать наши разногласия за столом переговоров. О чём будем договариваться? Предлагаю оставить всё по прежнему пролонгировать, так сказать, старый договор в новых реалиях. А как же твои недавние угрозы? «Погорячился». Что же, под впечатлением о выигранной войне не такое бывает. Я подумаю над твоим предложением и в ближайшее время дам ответ. Буду ждать, и надеяться, что решение будет положительным. Со прыгал туда-сюда, пошевеливая широкой мантией. Разговор показался ему многообещающим. Если Свел вернётся, появится возможность его арестовать. А с искодры разберёмся как-нибудь. Ставить в известность избранных он не торопился. Всё могло пойти не так гладко. Тем не менее, приказал приготовить его личный катер к старту и находиться в режиме ожидания. Свел посмотрел на доклады операторов сканирующих комплексов. Флоты приближались к заданным координатам и ложились в дрейф. Но один доклад его насторожил, пришлось ознакомиться повнимательней. По информации флоты у планеты Лагуна разделились. Одна часть взяла курс к звёздной системе Тернаков, а вторая, менее многочисленная, ложилась на курс к планете Дакус. Количество кораблей и флотов огромно, но не запредельно. Он тут же заложил данные в аналитический симулятор, и тот выдал результат. В случае столкновения победы не одержит ни одна из сторон. Силы примерно равны. Надо учесть такую составляющую. Флоты вторжения потеряли много вимпелов, а победы не добились. Кипчаки с ними не стали серьёзно вступать в бой. Просто исчезли и всё. Расклад не идеальный, но вполне приемлемый. если учесть, что у нас имеются установки Последний вздох, и мы их применим без всяких ограничений, пока вражеские флоты не знают об этом. Ничего, скоро узнают. Мы не будем ждать их здесь, сложа руки. А нападем на марше или из засады. Маршал, флоты прибыли в заданную точку пространства и легли в дрейф, ожидают вашей команды. Организуйте общую связь. Я приветствую командующих флотами и поздравляю с прибытием по заданным координатам. Через час жду на флагмане. Проведем стратегическое и тактическое совещание. Возможно, нам придется размяться. Посыпались доклады о подтверждении, и через некоторое время от флагманов отделились шаттлы с командующими, спешившими на совещание. В течение часа флагман Свела принимал гостей. Чтобы командующие не скучали, маршал организовал для них небольшой фуршет. Такое внимание со стороны великих мира сего очень импонирует военным. Надо сказать, что Свэлл всегда пользовался авторитетом у военных, видимо, потому что и сам был военным. Знал психологию этой касты и традиции. В зал зашёл адъютант Свелла и объявил, что маршал приглашает командующих на совещание. Те потянулись в конференц-зал. Командующие, довольные оказанным приёмом, весело переговаривались. Свел устроился на специальном кресле перед ними. Его образ контрастировал с присутствующими в зале своей явной свирепостью. Но командующие знали Свелла как грамотного, умелого и умного военного не говоря уже о политике, где он снискал себе славу как государственный деятель, заботящийся о флоте Союза. Свел зарычал. Так это выглядело со стороны. Командующие боевыми флотами нашего галактического Союза, приветствую на своем флагмане. Понимаю, вас удивил мой приказ, подтвержденный кодами высшего приоритета. Но так сложились обстоятельства. Предстоит совершенно секретная операция. Первый вопрос. Как вы себя чувствуете? Отлично, маршал. Фуршет, правда, коротковат. Хорошо, фуршет не проблема. Продолжим после оперативного совещания. А теперь приготовьтесь услышать суперсекретную информацию о нашем союзе. Командующие насторожились, игривое настроение испарилось, сменившись деловитостью. СВЛ продолжил: Наш межгалактический союз давно захвачен, и им руководят существа, способные телепатически управлять и внушать необходимые им приказы. Что тут началось? Шум гам, гаматрицания. Такого не может быть. Маршал терпеливо смотрел на командующих. Он осознавал шок, который вызвала такая информация. Понимаю, неожиданно, невероятно, но это так. Скажите, вы чувствуете сейчас ненависть к Кибдига?» Наступило молчание. Свел ждал ответа, а командующие прислушивались к себе и удивлялись. Они не чувствовали ненависти. Более того, считали, что кипчаги правы и не заслуживают тотального уничтожения. Сначала один, потом второй, потом загомонили все сразу. Что не чувствуют, и это странно. Им внушили мысль, что кипчаги враги, хитрые и опасные. Вот видите, это первые признаки того, что вы избавились от зависимости и вас никто не контролирует. А кто нас контролировал, маршал? Не только вас, всю нашу цивилизацию, а может и сотни других. Вы знаете этих существ. Безобидные на вид джао. Наступила минутная растерянность. В услышанное трудно поверить. Да они и не поверят. Свел просчитал эту эмоцию раньше и подготовился. Согласен ответил он на немой вопрос. Звучит невероятно. Открываю вам совершенно секретную информацию. Кибдега тоже сильные телепаты, и все эти десятилетия противостояли Джао, которые их хотели уничтожить, в том числе и нашими руками. Кибдега удалось отстоять свою свободу и заключить мирное соглашение с Джао, которое длилось до некоторых пор. Но Джао не нужны контролёры и соперники. Они хотят единолично решать всё в звёздном секторе, не учитывая мнение рас и цивилизаций живущих в нём. Поэтому решили уничтожить планету Лагуна и направили в сектор беспрецедентное количество флотов и кораблей. Командующие молчали. Свел слегка подкорректировал их сознание в нужном направлении. Пока без этого нельзя, и продолжил. Но у Цао не получилось ликвидировать планету. Кибдег изобрели новую технологию перемещения и увели планету в другую галактику. Уничтожив перед уходом большое количество флотов Джао. Надо сказать, что они помогли выйти из-под контроля еще одной цивилизации Тернаком. и те стали их союзниками. Вот, посмотрите сами. Дальше Свел прокрутил фильм, комментируя по ходу. Особо впечатлил уход планеты в другую галактику. Корабли Тернаков вызвали возглас всеобщего удивления. Свелу пришлось рассказать, что собой представляет их цивилизация. Маршал, откуда вы все это знаете? Давняя история командующий Горлов. И рассказал историю про планету развлечений и двух пилотов, сумевших обезвредить целый преступный синдикат. Вот с тех пор и поддерживаю отношения. Да и положение обязывает. Маршал, вы ведь собрали нас здесь не просто так, чтобы открыть глаза, рассказав правду о состоянии дел в нашем союзе и в связанном секторе. По правде сказать, и за этим тоже командующий Волков. Не зная реального положения дел, вы не сможете понять, что делать дальше. Да, в общем-то, я и сейчас не понимаю. Вначале ответьте. Вы поняли, как обстоят дела в Союзе и Звёздном секторе? В целом понятно. Тогда главный вопрос Вы готовы продолжить жить под контролем Джао или станем настоящими хозяевами нашего галактического союза? Вы готовы избавить наш союз от контроля Джао? Свел с замиранием сердца ждал ответа. Сейчас решалось, по какому пути пойдет развитие звездной цивилизации. Командующие молчали, обдумывая ответ на такой серьезный вопрос поднялся командующий основным флотом Горлов. Мы свободная цивилизация, и до этого момента считали, что всё делаем правильно. Новый маршал открыли нам глаза. Могло случиться непоправимое. Джоу втянули бы нас в межгалактические разборки. Теперь то, что касается вашего вопроса, ответ на него может быть один. Мы свободны, и добровольный союз галактических рас должны жить самостоятельно и самостоятельно строить свою политику. Я за свободу нашего союза и против всякого контроля извне. Командующего поддержали аплодисментами. Все пошло по наилучшему сценарию. Командующий флотами поняли, кто друг, а кто враг. Маршал, приступайте к основной теме оперативного совещания. И спасибо, что просветили нас. Спасибо за доверие, командующие. К делу так к делу. Вот наш звёздный сектор. Он указал на образовавшуюся в пространстве карту. Вы видите координаты нашего флота. А теперь обратите внимание вот сюда. И показал на звёздную систему с планетой Лагуна. Там огромное количество флотов. Загомонили, командующие. Не туда смотрите. Флоты разделяются. Часть из них идёт к планете Дакос, а вторая часть к звёздной системе Тернаков. Наступила тишина осмысления. Командующие понимали толк в космических баталиях и прикидывали возможности флотов, которые шли курсом на планету. Серьёзные силы, практически равные нашим флотам здесь. В случае встречного боя победителей может и не быть произнёс один из командующих. Мысль правильная. Так просто боевые флоты на центральной планеты цивилизации курсы не берут. Что касается тернаков, то жео хотят их наказать за выход из-под контроля и снова надеть ярмо на свободолюбивых и хладнокровных гигантов. Допустим, а нас за что наказать? Межгалактический союз слишком близок к кипдега. Джао боятся нас. Поэтому уничтожат флот Союза и оставят свой для безраздельного контроля над Сектором». Угроза серьёзная. Может быть, есть возможность решить вопрос мирным путём? Конечно, есть. Мирный путь это военная угроза со стороны Джао, которая будет представлена как спасительная. Остаётся только один путь. Отстоять свободу межгалактического союза. Дать отпор агрессору. Но если вы боитесь флота Вджала, то лучше сдаться сейчас. Звучит оскорбительно. Мы не трусы и готовы биться. Просто хотим разобраться. СВЛ понимал, разговор заходит в опасное русло, и настроение командующих может резко поменяться, поэтому продолжил нейтрально. Мирно. Я не обвиняю вас в трусости. Никто не знает реального положения дел в союзе. Вы первые представители цивилизации, кому это стало доступно. Понимаю, трудно осознать такую реальность, но она существует, и её можно поменять. Пока это в наших силах. А сейчас предлагаю сделать паузу, переварить информацию и часа через три продолжить». Возражение есть? Возражений не поступило. Действительно, нужно свыкнуться с мыслью, что ты всю жизнь был марионеткой. Общение и обсуждение информации необходимо продолжить в неформальной обстановке. Вот такую обстановку и создал СВЛ. Сам лично пошел в знакомый зал, где уже накрыли столы. Наступило время обеда. Сказать, что Свел волновался, ничего не сказать. Сейчас на карту поставлено будущее межгалактического союза. А от того, как воспримут информацию командующие, зависят дальнейшие шаги. Они вовсю обсуждали друг с другом новости. В целом, настрой позитивный, и Свел решил закрепить достигнутые позиции. Прошу к столу, господа. Нам потребуются силы, Работы впереди много, а времени мало. Когда командующие расселись, провозгласил тост за свободные от тирании Джао межгалактический союз. Его поддержали, выпили стоя, потом подняли тост за самих себя, командующих, от которых зависит свобода союза. Я понимаю, вам трудно осознать правду. Она не лёгкая, но нужная, как лекарство, которое приходится выпить, чтобы вылечиться. У вас ясные головы, вы способны видеть перспективу и стратегическую цель. Я верю в вас. Верю, что вы будете биться с врагами межгалактического союза до последнего вздоха. Такая патетика нравилась командующим. Они в свою очередь говорили тосты в честь маршала Свелла. Он не торопился заканчивать обед. Нужно дать возможность привыкнуть к новой реальности. Реальности, в которой они не зависят от центральной власти, реальности, в которой они совершают государственный переворот, отстраняя от руководства Союзом цивилизацию Джао. Тут внимание командующих отвлек подошедший к Свелу адъютант. Он что-то доложил ему и ушёл. Командующие замолкли, и вопросительно смотрели на маршала. Тот сделал паузу и зарычал: "Джао, сделали свой ход. Боевой флот от планеты Лагуна взял курс на нашу звёздную систему. Время разговоров закончилось. Пора заняться делом. Вы со мной". Тишину разорвал крик командующих: "Да!" Внутренний СВЛ праздновал нелёгкую победу. Ему удалось убедить командующих встать на его сторону. Через час продолжили оперативное совещание, но теперь без отступлений, строго по делу. Многочисленный флот Джоа представлял реальную угрозу. Необходимо выработать стратегию и тактику ведения боя. Вот тут для командующих появилась возможность проявить свои флотоводческие таланты. Насколько не получилось, пришлось работать и на следующий день. Рассматривали все варианты, пытаясь выработать лучший. Работа по выработке плана битвы затянулась на неделю. Свел не торопил. Работа давала возможность командующим пообщаться и выработать согласованный план. Пора действовать, господа командующие, остановиться на конкретном решении. На этот момент их два. Первое атаковать в лоб на марше. Второе вести боевые действия от обороны, учитывая, что флот Цзяо гораздо многочисленнее нашего. Я бы вот что сказал по поводу многочисленности. Воюют не числом, а умением. Уверен, Джао не ожидают нападения с нашей стороны. Поэтому склоняюсь к комбинированному плану. Предлагаю принять предложение командующего Стронга и сделать засаду по маршруту следования флота Джао силами его флота. Такой манёвр внесёт сумятицу в боевые порядки противника. Одновременно мы нанесём удар в лоб. На встречной атаки будет моя эскадра. Я гарантированно уничтожу передовые флоты Джао. Дальше в бой вступаете вы. Такого напора они не выдержат. План хорош, но вот, сможете ли вы всего двумя из кадрами уничтожить Арьергард Джао? Не волнуйтесь, смогу и дам вам возможность повоевать всласть. Правда, есть одно но: вас снова могут взять под телепатический контроль Джао, когда мы с ними сблизимся. Поэтому в обязательном порядке необходимо экипировать экипажи вот такими устройствами. И показал шлем со встроенным защитным контуром. Это устройство обязательно для всех, иначе мы проиграем, не начав битву. Уверенность маршала воодушевила командующих. Через час отбыли к своим флотам. а Спустя 12 часов стартовал флот командующего СТРОНГА, который нанесет удары из засады по флоту ДЖАО. Еще через 12 часов стартовал объединенный флот Галактического союза в боевом построении. Такой ход давал неоспоримое тактическое преимущество, потому как флоты Цао шли по ходным порядком. Чтобы эффективно вступить в бой, им необходимо время на торможение, маневры и так далее. Именно то, чего их лишал галактический флот с ходу вступивший в бой. Он метался в своем аквариуме. Общение с мятежным Суэлом не вносило ясности. Он предложение не отверг, просто тянет время. А что если он решится вернуться?» «Все может закончиться неплохо. А с другой стороны, с какой стати ему возвращаться? Он может быть единоличным правителем межгалактического союза. Для меня оптимально покинуть эту планету. Если не успею, СВЛ не пощадит. А с другой стороны, всё может повернуться, и развитие событий пойдёт по благоприятному сценарию. На связь вышел командующий объединёнными флотами и доложил, что от планеты Лагуна курсом на их звёздную систему движется огромный флот. Подлётное время 30 суток. Не стоит беспокоиться, это дружественный флот Джао. Буров продолжил доклад. Встречным курсом выдвинулся объединённый межгалактический флот с явным намерением атаковать. А вот эта новость серьёзно путала карты, но тем не менее давала возможность отсрочки. Пока нет флота, можно не беспокоиться за свою безопасность и спокойно руководить. А там видно будет. Попробуйте отозвать межгалактический флот. Не могу. Нет связи. Су решил ещё раз поговорить с Маршалом, хотя ему очень не хотелось этого делать. Свел дал понять своими действиями, что выбор сделан, и не в пользу Джао. Сопредседатель, я так и не дождался вашего ответа. Сканеры показывают, что ваши флоты легли на боевой курс. Стало понятно, что вы сделали выбор. Я его сделал давно, как только узнал о вашей роли в нашем межгалактическом союзе. Ваш путь приведет к многочисленным жертвам. Не вам говорить о жертвах. Достаточно вспомнить планету Лагуна и разбитые флоты Тернаков. Кстати, со, потеряв телепатический контроль над этой цивилизацией, вы решили ее наказать не вашего ума дело, Свел. Вы даже не представляете, с кем связались. Мы вас просто раздавим и не заметим. Угрозы это по-вашему. Но пока раздавить нас не получится. Вы терпите одно поражение за другим. думайся, ты сопредседатель союза. Вернись на планету, верни флоты, и всё будет по-прежнему. Конечно. А кто отзовет флоты Джао, которые держат курс на нашу звездную систему? Дружеский визит, не более. Я не настолько наивен, чтобы поверить в то, что Джао обладают таким чувством, как дружба. Хотите совет, Со? Нет, маршал, никаких советов. Или вы возвращаетесь, или мы уничтожим всю звездную систему. Со, вы-то должны знать, что вашему флоту такая операция не по плечу. Вот кибдега по силам вам нет. Пока есть время, бегите, а то ведь можете не успеть. А я вас не выпущу». Переговоры зашли в тупик, маршал. Все, что случится дальше, дело ваших рук. Нет, со. Лап. Со, понял, всю бесплодность своих попыток образумить Свела. Он правильно расставил акценты. Сам бы Со действовал так же, а может быть, жёстче. Но от такого знания легче не становилось. Пришлось связаться с избранными, доложить обстановку и своё решение повременить с эвакуацией. Правильное решение, пока тебе ничего не угрожает. Наши флоты сотрудницли ко Вселенной объединенный флот Союза. Мы снова будем спокойно править. В будущем нужно правильно расставлять акценты и не допускать таких промашек. Избранный Талис. Такая ситуация возникла давно, и виной тому кипдига, но теперь их нет. А наш флот гораздо сильнее союзного. Мы вернем утраченные позиции. Пока мы их и не утратили. Просто существует угроза, которую мы нейтрализуем. Кроме узкого круга, никто о проблеме не знает. Надеюсь, у вас все под контролем. Конечно, я увеличил телепатическое влияние. На этом связь прервалась. Талис размышлял, складывалась непонятная половинчатая ситуация. Кибдега вроде бы победили, а вроде и нет. Цивилизация Тернаков потеряли, Она неуправляема, но теперь её вернут силой. Межгалактический союз подчинён, но из-под контроля вышел межгалактический флот и теперь взял курс на флоты Джо. Ничего экстраординарного, в то же время никакого реального позитива. Флот Джо гораздо многочисленнее и мощнее межгалактического флота. Так что в победе сомневаться не приходилось. Но всё же связался с командующим флотом Кхоелом. На связи избранный. Как проходит рейд? Всё по плану. Вижу скопление флотов Межгалактического союза, но они не имеют достаточного ударного потенциала. Мы их быстро разобьём. Такой оптимизм понравился Талису. Надеюсь на такой исход. Флот союза уничтожьте, чтобы в будущем нам не угрожал. Будущее место дислокации вашего флота орбита планеты Дакус. Принял, избранный. Исполню. Талис еще раз прокрутил ситуацию на боевом симуляторе. Победа к оценивалась в 70%. Достаточно надежный прогноз. Но вот 30% вызывали некоторые беспокойство. Покончив с одним вопросом, переключился на другой. Цивилизацию Тернаков. В этом секторе ситуация несколько лучше. Флот Тернаков ослаблен войной с Кипдега. Плюс Лидер Ботлан отправил один флот на помощь Кипдега. В этом секторе пространство исход битвы с Тернаками не вызывал сомнения. Только победа и возвращение контроля над цивилизацией. Талис знал, что Кипдега оставили свое посольство у Тернаков. Ну а как иначе? то их избавил от контроля, да и сейчас даёт советы, что делать и как противостоять Джао. Цивилизация кипчига немногочисленная и очень молодая. Можно сказать, переживает период младенчества. Тем не менее, Талис знал их силу. У тернаков находился посол Тонга со своими дипломатами. Скорее они отменные бойцы, чем дипломаты. Им удалось вырваться с планеты Соас. а Это совсем непросто. Ктоны, отменные подводные бойцы, не смогли справиться с Кипдега. Талис до сих пор не мог понять, как такое могло произойти. Приходилось учитывать этот фактор в своих стратегических планах. Кипдега могли преподнести сюрприз, и постоянно это делали. Правда, все сюрпризы весьма неприятные для Джао. Вторым флотом вторжения в звёздную систему Тернаков командовал Ленток. С ним Талис тоже провёл сеанс связи. У того всё шло стабильно. Никаких неожиданностей, никто встречным курсом не выдвигался. Несомненно, битва будет. Тернаки проиграют. Слишком многочисленный флот на них идёт. Покончив с этими секторами вселенной, пробежался по остальным. Там всё шло рутинно, спокойно не выходя за рамки обычного фона. Коил, командующий первым флотом Джао, всё своё время проводил за тактическим комплексом, пытаясь предугадать действия межгалактического флота. Да, его флот превосходил числом флот Союза, но по большому счёту это ничего не значило. Когда в бой вступали большие массивы кораблей, значимую роль начинали играть случайности. И просто везение. Он видел и знал, как воюют кипчаки. Ему повезло, потому как они просто лениво отмахивались от его флотов, как от насекомых, изначально не планируя вступать в затяжной бой. Если бы вступили, еще неизвестно, кто бы победил. Койл подходил к оценке противника адекватно, без предвзятости оценивая его боевые способности. Если взять флот Союза, то по большому счёту он не участвовал в масштабных боевых операциях, а значит, не обстрелян, и будет допускать элементарные ошибки. ошибки в бою верная смерть. Такой вывод очевиден. Кто командует объединённым флотом? По сообщению СО, сопредседатель Межгалактического Союза Маршал СВЛ. Личность известная своей деятельностью в разведке, и, конечно, политические дивиденды у него не отнять. Но он не флотоводец, Космических баталий такого масштаба не проводил. А это уже серьёзно. Отсутствие боевого опыта может сыграть с ним злую шутку и помочь Хойлу выиграть битву. Получалась неплохая картина, даже оптимистичная. Флот не обстрелян, командует флотом политик. Вполне можно надеяться на победу. Странно другое. При таком позитивном для Джао раскладе флот союза не стал ждать нападения, а выдвинулся навстречу. Смубийственная тактика. Придется расстрелять его на марше. Для того, чтобы вести бой на таких скоростях, нужен опыт, а его у межгалактического флота нет. Эдак я до боя разобью союзный флот. Тут как бы самому не оплошать. Союзный флот уже на марше. 12 часами раньше от основной группы отпочковался один флот и ушел в неизвестном направлении. Возможно, вернулся к столичной планете Дакос. До огневого контакта четырнадцать суток. Хорошо, что у них нет оружия «Последний вздох. Вот если бы было, тогда наше поражение неминуемо. а Так повоюем. На марше флот Лотжоу времени зря не терял, постоянно тренируя экипажи кораблей. Койл понимал, от умения каждого зависит успех всего флота. На связь с избранными больше не выходил. Какой смысл? Избранные ждали победы. Ну что же, он постарается сделать им такой подарок. Надо сказать, что в целом военная кампания прошла скомканно. Готовились к битве у Лагуны и начали её. Но планета ушла в портал. Появление флота Тернаков и вовсе стало неприятной неожиданностью. Главное, он нанёс ощутимый удар и тоже скрылся вместе с Кипдега. А теперь вот это внезапное наступление на центральную планету союза Дакос. Раньше никто не планировал этого рейда. Соответственно, и не разрабатывал плана операции. Пришлось всё делать в спешке. И при существующем оптимизме имелась вероятность просчетов, которые могли обернуться поражением. В отличие от командующего флота Джо Маршал Свел уверенно вел флот навстречу судьбе. Вариантов нет. Биться надо до конца, до последнего вздоха.